Троицкий архимандрит Дионисий и келарь Авраами п а л и ц ы н В городе Ржеве жил некто по имени ф ё д о р женою Иулианию и сыном Давидом. Из Ржева он перешел в старицу и был там старостою в Ямской Слободе. Он отдал своего единственного сына учиться грамоте у монахов, как обыкновенно делалось. Давид оказался очень способным, любил чтение и был посвящен в попы в одном из сел Старицкого Богородицкого монастыря. Через шесть лет Давид лишился жены, оставившей ему двух сыновей, и по обычаю того времени постригся в монахи в том же Богородицком монастыре под именем Дионисия. Он был еще молод, чрезвычайно красив и статен. Глаза его блистали постоянной веселостью, спокойствием и добротою, русая окладистая борода его спускалась до пояса, он обладал звучным прекрасным голосом, хорошо пел, с чувством читал на богослужении и увлекательно говорил. Рассказывают, что однажды он поехал из своего монастыря в Москву и рассматривал книги в книжном ряду. Кто-то стал подшучивать над ним, делая намеки на то, что подобный монах-красавец едва ли способен удержаться от с о б л а з н а в плоти. Слышавши эту выходку, напустились на шутника, называли его невежею, но Дионисий сказал ему, ты прав, брат, если бы я был хороший монах, то не шатался бы по торжищам, а сидел бы в келье. Насмешнику стало стыдно, и он стал просить прощения у Дионисия. Через несколько времени Дионисий был поставлен архимандритом в том же монастыре, пробыл в этом сане около двух лет и часто бывал в Москве. Здесь сошелся он с патриархом Гермогеном, который полюбил его. Оба они были совершенно противоположны по характеру. Гермоген вечно суровый, сердитый, всем недовольный, подозрительный, тяжелый в обращении с людьми. Дионисий всегда спокойный, кроткий, благодушный. Но оба сходились между собою, потому что как тот, так и другой одинаково были прямодушны, честны, благочестивы, одинаково любили отечество. Во все продолжение осады Москвы тушенцами Дионисий пробыл в столице и вместе с Гермогеном выходил для увещания народа, возмущавшегося против царя Василия. В 1610 году, уже после того, как шайки с о п е г и и л е с о в с к о г о отступили от Троицкого монастыря, скончался Троицкий архимандрит Иосаф, и в июле, за несколько недель до падения Шуйского, Дионисий возведен был в звание Троицкого архимандрита. С этих пор началась его высокая, доблестная деятельность, как христианина, так и гражданина. Наступило то ужасное время, которое русский народ в своей памяти прозвал лихолетьем. Бесчисленное множество народа страдало и погибало от зверства польских и казацких шаек. Толпы русских людей обоего пола, нагии, босые и измученные бежали к троицкой обители. Некоторые, говорит очевидец, были все испечены огнем. у иных вырваны на голове волосы, множество коллег валялось по дорогам, у иных были вырезаны полосы кожи на спине, у других отсечены руки и ноги, у кого были следы обжогов на теле от раскаленных камней. Архимандрит Дионисий посылал подбирать их по окрестностям, привозить в монастырь и лечить. Для этой цели он приказал построить больницы, странноприимные дома, как в самом монастыре, так и в монастырских селах. Служней и в селе Клементьеве. Монахи и служки по его приказанию беспрестанно ездили по окрестностям, подвергаясь сами смерти от разбойников, привозили раненых и голодных. Дионисий всех приказывал кормить, поить, лечить, давать им одежду и обувь, а женщины беспрестанно мыли и шили им белье. Кроме того, собирали мертвых, привозили их и предавали христианскому погребению. «Я помню, — говорит один из участников, Иван Кличарь, — как в один день похоронили 860 человек в Клементеве селе, кроме других мест, а по смете в течение 30 недель погребли более трех тысяч. Случалось, по 10 и 15 трупов зарывали в одну могилу». Дионисий решился употребить на доброе дело всю казну монастырскую, все, что давали туда вкладчики, на опоминование своих душ. «От осады большой Бог избавил нас, — говорил он, — а з а л е н н о с т ь и скупость может хуже еще смирить. Видим все, что Москва в осаде, а литовские люди рассыпаны по земле, что у нас не есть хлеба рженовой пшеницы и квасов в погребе. Все отдадим раненым людям, а сами будем есть хлебов с и н о й и без кваса с одной водой не умрем». Сам Дионисий з всем смотрел, наблюдал, чтобы у людей, которым давали приют, был мягкий хлеб и свежая пища, сам осматривал больных, давал лекарства, причащал умирающих, ни день, ни ночь не зная покоя. Этого мало он заботился о том, чтобы русский народ не оставлял борьбы с врагами, посадил у себя в келье песцов и приказывал им переписывать списки с грамот, которые беспрестанно рассылал с гонцами по всем городам, возбуждал ратных людей к мужеству, стыдил за ленность и беспрестанно служил м о л е б н о е с п а с е н и е Отечества. Еще летом, когда жив был Липунов, д и о н и с е рассылал грамоты в Казань, Новгород, Вологду, Пермь и другие города, убеждал посылать к Москве ратных людей, доставлял казну. Когда уже Липунова не стало, в ополчении под Москвою господствовали казаки. Дионисий вместе с Келлорем Авраамием от 6 октября 1611 года отправил по разным городам новую грамоту. Желая соединить все силы русской земли, троицкие власти не стали раздражать казаков и потому не упоминали об убийстве Липунова и с похвалою отзывались о Трубецком и Зарудском за то, что они стояли под Москвой против поляков и русских изменников. Вся вражда обращена была на последних. Русские призывались действовать заодно с казаками. «Видите, — писалось в грамоте, — что приходит нам конечная погибель. Все разорено, поругано, бесчисленное множество народов в городах и селах кончили жизнь под лютыми горькими муками. Нет пощады ни с едином многолетних старцев, ни сосущим молоком м л а д е н ц е м Сжальтесь над нашей погибелью, чтобы и вас самих не постигла лютая смерть. Бога ради, пусть весь народ положит подвиг страдания, чтобы всем православным людям быть в соединении. А вы, служилые люди, поспешайте без малейшего замедления к Москве, в сход к боярам и воеводам и ко всему множеству христианского народа. Сами знаете, что всякому делу есть свое время, а безвременное начинание бывает суетно и бездельно. Если между вами есть и будут недоволы, что-нибудь неладное, Бога ради отложите это до времени, чтобы нам всем заодно положить свой подвиг и пострадать для избавления христианской православной веры. Если мы прибегнем к п р е щ е д р о м у Богу и п р е ч и с т о й Богородице и ко всем святым и обещаемся сообща сотворить наш подвиг, то милостивый владыка, человеколюбец, отвратит праведный свой гнев и избавит нас от лютой с м е р т и латинского порабощения. Это воззвание ободряло народный дух, падавший под гнетом ужасных бедствий. В посылке воззваний участником Дионисия является также келарь л а в р а м и й Палицын, которого имя вместе с именем Дионисия с т а в и л о с ь в этих грамотах. Он происходил из знатного рода малорусских выходцев, прибывших в Москву в XIV веке и принявших фамилию Палицыных от одного своего предка, прозванного Палицею. В конце XVI века он вступил в монашество, а во время осады Лавры с о п е г о ю носил важное звание Келлоря, заведующего монастырскими делами. Он в это время не находился в монастыре, жил в Москве на Троицком подворье и во время скудости, происшедшей от осады, пустил в продажу пониженную ценой хлебные запасы, находившиеся в столице, впрочем, воспользовавшись этим и в свою пользу. Царь Василий утвердил за ним спорную вотчину его двоюродного брата, хотя, собственно, по соборным постановлениям, в подобных случаях ему, как монаху, следовало получить из казны вместо вотчины деньги, а не самую вотчину. По низвержении Шуйского келарь Авраамий был послан под Смоленск одним из членов посольства. Когда поляки стали притеснять это посольство, подозревая его в соумышлении с Липуновым, Некоторые дворяне, бывшие в посольстве, стали выходить из него. Подобным образом поступил и Авраамий Палецен. Он поклонился Сигизмунду, выпросил у него для своего монастыря грамоту на собирание пошлин с конской площадки в Москве и уехал в Москву. Этот поступок едва ли можно поставить ему в вину. Он только показывает благоразумие. Авраамий предвидел, что послов за их упорство возьмут в неволю и отправят в Польшу, а потому рассудил заранее убраться, чтобы иметь возможность служить русскому делу. Во все время похода Пожарского и Минина к Москве Дионисий а в р а а м и Авраами писали к ним грамоты, торопили их идти скорее к столице, чтобы предупредить Хаткевича, который должен был п р и в е с т и свежие силы и запасы польскому гарнизону, остававшемуся в Кремле. А когда услыхали, что в Ярославле, в русском ополчении, происходят раздоры и беспорядки, то послали сначала жившего у троицы на покое ростовского митрополита Кирилла, а потом отправился туда Келарь Авраамий водворять согласие и убеждать Пожарского спешить скорее к Москве. Авраамий в своем рассказе о событиях этого времени порицает Пожарского за его медлительность и неспособность удерживать в в о й с к и й порядок. Двинувшись, наконец, к Москве, Пожарский 14 августа остановился под Троицую. Дионисий служил молебен, кропил войско святою водою, и Авраамий вместе с Пожарским отправился к Москве. Если верить рассказу самого п а л и ц е н а то он более всего способствовал успехам казаков, убедившие и воодушевившие их своим красноречием. Впоследствии, во время пребывания русского ополчения под Москвою, Несколько раз возобновлялись недоразумения между земскими людьми и казаками. Казаки требовали жалования. к е л а р ь Аврамий отправился к Троице и архимандрит Дионисий с братью, не имея денег, послал казакам в виде залога богатые церковные одежды. Но казаки, тронутые этим, не взяли такого залога и дали обет не отходить от Москвы, прежде чем е е не очистят от поляков. В феврале 1613 года Под м о с к в о й происходил выбор нового царя. Авраамий п а л и ц е н вместе с другими духовными был отправлен в посольстве для приглашения новоизбранного царя на престол. Смуты улегались. На престоле сидел избранный государь, но по молодости и по недавности своей власти находился под влиянием бояр. В это время восстановлен был печатный двор, типография. В Москве и предпринято печатание церковного т р е б н и к а Дело это поручено Дионисию. Ему дали для работы двух монахов Троицкого монастыря Арсения и Антония и священника Ивана из монастырского Клементьевского села. Царь выбрал этих людей, потому что им известно было книжное учение, грамматика и риторик. Рассматривая напечатанный прежде «потребник», Требник. Дионисий заметил в нем неправильности, а равным образом нашел в старых рукописных экземплярах много ошибок, вкравшихся в них от н е в е ж е с т в Таким образом, в конце многих молитв о встречались неправильные выражения, имевшие смысл с м е ш е н и е лиц Святой Троицы с эвелианской ересь. В молитве, читаемой при водоосвящении «Приди, Господи, и о с в е т и воду сию духом Твоим святым». прибавлялась и огнем прибавка это вошла во всеобщее употребление а между тем она вкралась в требник единственно по невежеству диониий с приказал выбросить ее из н о в о п е ч а т а е м е о г о потребника но в троицком монастыре как и вообще в русских монастырях между монахами господствовало невежество а некоторые из них воображали себя при этом людьми учеными и пользовались уважением в среде своей братья Такими были у троицы Головщик, управляющий пением в церкви, Логин и Уставщик Филарет. Дионисий был человек до чрезвычайности Кроткий, а они отличались безмерным нахальством. Дионисий, глубоко проникнутый христианским чувством, видел бесплодность одного бессмысленного соблюдения обрядов и ввел чтение бесед евангельских и апостольских, некогда переведенных Максимом греком, и остававшихся без употреблений. Дионисий приказывал их списывать и рассылать по другим монастырям и соборным церквам. Это до крайности не нравилось монахам. Логин и Филарет возбуждали братью против Дионисии и дерзко говорили ему, «Не твое это дело читать и петь, стоял бы ты, архимандрит, с твоим мотовилом на клиросе, как болван немой». Дионисий переносил такие выходки. Логин и Филарет хвастались своим пением и умением читать, называли еретичеством хитрость грамматическую и философство и пускались в умствование самым нелепым образом. Так опираясь на словах Святого Писания, что Бог сотворил человека по образу своему и по подобию, они представляли себе Бога с членами человеческого тела. Дионисий должен был напрасно объяснять этим н е в е ж д а м первичные понятия о том, что духовные предметы выражаются телесным образом. Обличая укоренившуюся привычку довольствоваться только формою и не внимать в смысл, Дионисий говорил им, что толку из того, что ты поешь и читаешь сам, не разумея, что произносишь. Видишь ли, апостол Павел говорит, воспою языком, восхвалю же умом. Тот же апостол говорит, если не знаю силы слова, какая из того польза? «Бых я, каким вал», то есть все равно что бубен или колок. Человек, не знающий смысла слова, которое произносит, похож на собаку, лающую на ветер. Впрочем, и умная собака не лает напрасно, а подает л а я н е м весть господину. Только безумный пес, слыша издалека шум ветра, лает всю ночь. Надменные враги Дионисия возражали ему на это. «Пропали места святые от вас, дураков, неученых сельских попов. Людей учите, а сами ничего не знаете». Наглость их наконец з а ш л а до того, что однажды Логин вырвал у него в церкви книгу из рук. Архимандрит махнул на него своим жезлом и сказал, «Перестань, Логин, не мешай богослужению, не смущай братью». Но Логин вырвал у него из рук жезл и изломал. Так обращались эти нахалы с в о и м архимандритом, пользуясь его кротостью. Наконец, л о г и н и ф и л а р е т подали на Дионисия донос в Москву и обвиняли в ереси за то, что он выбросил из требника слово и огнем. Патриарха в Москве е щ е не было, главным духовным с а н о в н и к о м был Крутицкий митрополит Иона, грубый и к о р о с т о л ю б и в ы й невежда. Собравши й около себя таких же невежд, стал он рассуждать с ними, и нашли они, что д о н и с и й еретик. Вооружили против него и мать царя Михаила Инокиню Марфу Иванну, женщину набожную, в старом смысле слова. Дионисий был призван в Москву и в Вознесенском монастыре в присутствии матери царя защищался от обвинений, но все было напрасно. Его признали еретиком, потребовали уплаты пяти сот рублей пений. Но у Дионисия денег не было. Он все растратил на дело спасения Отечества. Его поставили на правеж в синях на патриаршем дворе, заковали, глумились над ним, плевали на него. д и о н и с е не только не падал духом, но смеялся и шутил с теми, которые ругались над ним. «Денег нет», — говорил он, — «да и давать не за что. Эка беда, что растричь хотят. Это значит не растричь, а достричь. Грозят мне Сибирью, соловками, я не боюсь этого, я тому и рад. Это мне и жизнь». Провеж продолжался несколько дней. За Дионисием посылали, приводили его пешком или привозили на клячи. В народе распространился слух, что явились такие еретики, которые хотят огонь из мира в ы в е с т и Раздражились против Дионисии особенно те, которые по роду своих занятий постоянно обращались с огнем, как, например, разного рода мастера и повара. Когда Дионисий вели на п р о в ё ш они бежали за ним, ругались, кидались в него песком и грязью, а он вместо того, чтобы сердиться или унывать, смеялся над своим положением и острил над невеждами. Уважающие его люди говорили «Ах, какая над тобой беда, отче Дионисий!» «Это не беда, — говорил им Дионисий, — это притча над бедою, э т о милость на мне явилась». Господин мой первосвященный митрополит Иоанна, паче всех человек, творит мне добро. Раздражение против Дионисия усиливалось от того, что в это время подступал к Москве Владислав, и в народе возникал страх, что Бог посылает свою кару за проявившуюся ересь. Не взявши ничего с Дионисией, его отправили на заточение в Кирилло-Белозерский монастырь. но не могли провести его туда, потому что в это время Москву окружали неприятели. Дионисия засадили в московский Новоспасский монастырь на покаяние. Но недолго приходилось страдать ему. Царь заключил перемирие с поляками в Диулине, последовал размен пленных, отец царя, митрополит Филарет, возвратился в Отечество в июне 1619 года, а находившийся в это время иерусалимский патриарх Феофан посвятил его в санмосковского патриарха. Филарет знал Дионисий и через семь дней после своего посвящения принялся разбирать его дело вместе с Феофаном. Голос восточного патриарха считался авторитетом, нарусив подобных вопросах. Феофан объявил, что Дионисий совершенно прав, что прибавка и огнем неупотребительна на Востоке, Дионисия воротили в Троицкий монастырь с ч е с т ь Во время заключения Дионисия в лавре оставался келарь Авраамий Палицын вместе с воеводами, поставленными у Троицы, готовился отражать нападение Владислава на монастырь и принужден был сжечь монастырский посад. Со стен Троицкого монастыря встретили Владислава пушечные выстрелы. Королевич отступил, и в трех верстах от Троицы в селе Диулине 1 декабря 1618 года заключено было перемирие, после которого дело о размене пленных тянулось до половины июня 1619 года. Дальнейшая жизнь Дионисия по возвращении его в Троицкий монастырь не прошла, однако, без новых испытаний. Троицкие монахи не отличались благонравием, были коростолюбивы, Заводили тяжбы за земли и за людей. Дионисий не терпел этого. Старался искоренить пороки, но был слишком кроток, прямодушен и гнушался всякую хитрость. Архимандрит вообще, по правилам, не имел в монастыре безусловной власти. Все делалось в согласии Келлари и б р а т ь е Дионисий строго уважал законный порядок, не употреблял никаких кривых мер для захвата власти и оттого был бессилен. Его ласковое, учтивое обращение развивало только между монахами наглость и непослушание. Русские люди того времени исполняли приказания властей только тогда, когда они внушали страх. г и о н и с и й если что, приказывал монаху, говорил, сделай это, если хочешь, брат. Монах, выслушавший такого рода приказания, не исполнял сказанного и говорил, архимандрит мне на волю дал, хочу делаю, хочу нет. Какой-то эконом поссорил Дионисия и с Филаретом. Этот эконом выпросил мимо архимандрита у Филарета право променять свою лесную, п у с т о п о р о ж н ю ю землю на монастырскую в о т ч и н у и назвал монастырскую в о т ч и н у ненаселенную, тогда как она была жилая. Филарет согласился, если в о т ч и н а действительно окажется п у с т о ю Но архимандрит, зная, что в о т ч и н а населена, и если будет отдана Эконому, то вместе с нею под власть Эконома должны будут перейти поселенные в этой вотчине люди, воспротивился и хотел обличить обман. Эконом, испугавшись обличения, умолил Архимандрита не начинать дело. Вслед за тем Эконом, через своих благоприятелей, сам оставшись в стороне, оклеветал Дионисия разными способами и, между прочим, бросил на него п о д о з р е н и е будто бы Дионисий стал помышлять о патриаршестве. Филарет призывал Дионисия в Москву, держал его три дня в тюрьме, а потом отпустил. Этот эконом злобствуй на Дионисии однажды на одном монастырском соборе при всей братье ударил его по щеке. Дионисий не жаловался на него, но до самого царя дошла весть об оскорблениях, наносимых Дионисию. Царь приказал сделать обыск, но Дионисий, не желая, чтобы кто-нибудь пострадал из-за него, сам покрыл виновного. В 1633 году скончался Дионисий. Патриарх Филарет приказал п р и в е с т и его тело в Москву, сам отпевал его и отправил назад в Лавру, где оно было предано земле 10 мая. О судьбе Авраамия п а л и ц ы н а известно то, что он умер в 1627 году, 13 сентября, проживший в Соловках 7 лет. Из дел Соловецкого монастыря Видно, что существовала царская грамота о его погребении, в к о т о р о й он назван присланным. Это выражение в старину употреблялось ососланных и дает повод заключать, что Келарь л Авраамий попал в Соловецкий монастырь недобровольно. Само существование грамоты о погребении указывает, что он находился под каким-то особым надзором. Нет основания думать, чтобы это было следствием уважения царя к его личности, так как мы не знаем, чтобы при этом дан был по душе его какой-нибудь вклад или приказано было записать его имя в синодик. Напротив, царь приказал его похоронить за уряд с п р о ч и ю братьем. Грамота царя Михаила Федоровича к игумену Макарию о погребении присланного старца Авраамия п а л и ц е н а на его обещании с п р о ч и ю братьем. Должно быть, он подвергся опалии, и так как отправка его в Соловецкий монастырь произошла вскоре после возведения Филарета на патриарший престол, то, вероятно, ссылка это была делом Филарета, быть может, припомнившего ему то время, когда он под Смоленском покинул посольство, поклонился Сигизмунду и, осыпанный милостями польского короля, вернулся в Москву. к е л а р Авраами оставил потомству повествование о событиях своего времени, посвятивши й большую часть его описанию осады Троицкого монастыря с о п е г у и Лисовским. Сочинение это носит название «Сказание о осаде Троицкого Сергиевого монастыря от поляков и Литвы и о бывших потом в России мятежах». Это сочинение составляет один из важнейших русских источников о смутном времени, хотя имеет недостатки. Оно в высшей степени загромождено многословием и в некоторых местах заключает в себе известие сомнительной достоверности. Это тем естественнее, что Келарь л Авраамий не был очевидцем осады монастыря и писал по слухам и преданиям. Кроме того, нельзя не заметить, что сочинитель выставляет на вид важность собственного участия в делах, в особенности во время освобождения Москвы. Известия этого рода невольно внушают сомнения, хотя, с другой стороны, при настоящем положении науки нельзя доказать их недостоверность.